Глава восьмая Было уже поздно, когда они дошли до дальнего конца деревни, собирались тучи, и красное небо полыхало огнем. До их ушей донесся вечерний зов Муэдзина, но Рашид решил закончить обход деревни и не прерывать его визитом в мечеть. Огненное небо хмурилась над соломенными крышами, полями, разросшимися зелеными рощами манго и высохшими побуревшими дальбергеями на пустоши к северу от деревни. Там находилась одна из двух деревенских молотилин, и уставшие валы до сих пор трудились над весенним урожаем. Вновь и вновь Ходили они по кругу, обмолачивая зерно, и работать им предстояло до поздней ночи. Легкий вечерний ветерок подул с севера на скопище землянок, где жили неприкасаемые. Мойщики, чамары, подметальщики. Ветру этому предстояло задохнуться в глинобитных стенах и узких улочках, так и не достигнув сердца деревни. Несколько ребят оборванцев с засаленными выбеленными солнцем спутанными волосами играли в пыли у своих домов. Один таскал за собой обрывок почерневшей веревки, второй возился с треснувшим стеклянным шариком. Они явно голодали, и вид у них был больной. Рашид... Навестил несколько чамарских хозяйств. Одна семья издавна занималась свежеванием туш и подготовкой шкур к дальнейшей продаже, но в основном люди трудились на полях. Один или двое имели собственные клочки земли. В одном доме ман увидел того самого батрака с морфинистым лицом, который услужливо и радостно качал ему воду для мытья. «Он с десяти лет работает на нашу семью», сказал Рашид. «Зовут Качхэру». Старик с женой жили одни в хижине с одной единственной комнатой, которую делили с коровой и огромным количеством насекомых. Несмотря на то, что Рашид был очень вежлив, Они смотрели на него благоговейно, почти испуганно и едва могли говорить. Лишь после того, как он согласился выпить с ними чаю, таким образом дав согласие из замана, они немного осмелели. «А что случилось с сыном Хармапала, вашим племянником? спросил Рашид. «Помер в прошлом месяце». Коротко отвечал Качхэру. «Столько докторов, и все напрасно?» «Да, три шкуры с нас содрали, а толку нет. Теперь мой брат задолжал банье, а моя свояченица, вы бы ее не узнали, так она постарела, вот на днях уехала в деревню к отцу, поживет там месяцок до дождей». «Почему же...» — Он к нам не пришел, раз ему так нужны были деньги, — спросил расстроенный Рашид. — А это вы своего отца спросите, — ответил Качхеру. — Я так понял, он ходил и не раз, а потом ваш отец осерчал и велел ему не бросать деньги на ветер. Похоронами, правда, помог, и на том спасибо. — Ясно, ясно. — Что тут поделаешь? «Господь располагает». Рашид пробормотал еще несколько утешительных слов. Вскоре они отправились дальше. Ман видел, что Рашид в печали, и какое-то время они оба хранили молчание. Затем Рашид сказал, «Такие тонкие нити удерживают нас на бренной земле, и мир наш так несправедлив». Это сводит меня с ума. Если тебе кажется, что у нас плохо, ты еще не видел Сагал. Там есть бедняк, которого обокрала и бросила умирать собственная семья. Да прости ты, Господь. А взгляни на вон тех стариков. Он показал пальцем на пару в лохмотьях, попрошайничавшую у входа свою хижину. Их выгнали на улицу родные дети, которые живут более-менее сносно. Ман посмотрел на стариков, тощих, убогих, грязных, и дал им несколько монет. Они потрясенно уставились на деньги. — Они совсем нищие, им даже есть нечего, а дети не помогают, — продолжал Рашид. Сперва пытались перевалить эту обязанность друг на друга, а потом и вовсе решили, что ничего не должны родителям. На кого работают дети? спросил Ман. На нас, ответил Рашид. На нас, великих и добрых. Что же вы их не образумите? спросил Ман. Скажите им, что родителей надо уважать. Пусть наведут порядок в семье, иначе вы не будете давать им работу. «Хороший вопрос», — сказал Рашид. «Только задать его лучше моим почтенным отцу и деду, а не мне», — с горечью добавил он.